Глава 15 Форт Рояль. Мы плыли всю ночь и потом еще целый день. Воды здесь были спокойные, поэтому осторожничать стало незачем. В вечерних сумерках Ласточка вошла в большую бухту, которая была защищена мощной крепостью, выстроенной на мысу. Огни небольшого города светились в глубине гавани, но якорная стоянка располагалась чуть в стороне, справа от цитадели. Там мы и встали. Я бывал в форт Рояля два или три раза. Это главный опорный пункт французской короны в здешних морях. Он очень удобен для торговли и обороны, прекрасно защищен от ураганов. Фояльцы так называют себя здешние обитатели – староваты, нахраписты, и с утра до вечера ходят на веселе, причем утверждают, что к пьянству их побуждает забота о здоровье. Из-за болот окружающих город здесь свирепствует малярия. Ром якобы является единственным от нее спасением. Он и вправду хорош, мартиникский ром. Я его ставлю даже выше Ямайского. Правда и то, что ром однажды спас Форт-Рояль от уничтожения. Это произошло во время войны с Голландией. Эскадра адмирала Рюйтера пришла сюда, чтобы захватить город. Корабли открыли по по крепости, а в городе высадился десант. Но в первом же складе солдаты обнаружили бочки, от которых очень аппетитно пахло, и вместо того, чтобы идти на штурм, все как один перепились». Удивляясь, куда подевались его войска и почему они не нападают на форт Стила, адмирал тоже приплыл в порт и увидел, что все полторы тысячи молодцов полегли, сраженные Ромом. Чертыхаясь, он велел грузить тела в лодки. В это время в осажденной крепости проходил военный совет, на котором было решено, что дальнейшее упорство бессмысленно и надо поскорее в вглубь острова, ибо десант с минуты на минуту отрежет пути отхода. Тут порту раздался шум и яростные крики. Это солдаты Рейтера не желали, чтобы их уносили в лодки из такого чудесного местечка, где осталось еще много выпивки. Но французы вообразили, что враг идет на штурм, и, побросав пушки, кинулись на утек. Они тоже были не вполне трезвы, ибо поддержание воинского духа требовало постоянной подпитки. Говорят, что многим беглецам поспешное отступление давалось с трудом но так или иначе все достигли спасительных джунглей. Кроме одного швейцарца, который, устав от Рома, проспал всю суматоху. Проснувшись на следующее утро, он очень удивился, не обнаружив вокруг ни французов, ни голландцев, и стал таким образом единственным триумфатором в этой уникальной баталии, которая вошла в историю под названием «Ромовое сражение». Наши матросы собрались на палубе по собачьи вдыхая запахи недалекого берега, откуда ветерок доносил пряные ароматы. Все разговоры были о роме и шлюхах. Отец Астольф увещевал свою пасту, напоминая о благих обещаниях и зароках, данных во время плавания. Общее мнение высказал боцман, почтительно ответивший капеллан. «Ежели бы мы не грешили, святой отец, вы остались бы без работы и куска хлеба. Мы этого не допустим. Мы вас слишком любим». «Верно, ребята?» Все одобрительно загудели. Тогда раздосадованный францисканец нанес ответный удар. «Еще неизвестно, выпустят ли вас на берег. Капитан говорил, что мы только обновим припасы и сразу назад». Команду охватило уныние. Принаряженный ДЗСР, стуча по палубе трости, спустился в шлюпку и отправился нанести обязательные визиты антильскому генерал-губернатору, губернатору острова Мартиника, коменданту порта Форт-Рояль. Первому нужно было передать письма из метрополии, второму предъявить корсарский патент и сдать испанских матросов. С третьим договориться о припасах. Пока же фрегат стоял под прицелом крепостных пушек, и высаживаться на берег было нельзя. Толпа зевак собралась на причале, рассматривая корабль. Потом понемногу разошлась, а матросы все теснились у борта, гадая, с чем прибудет капитан. Он вернулся часа через три, когда в небе уже сияли чудесные южные звезды. На севере даже в ясную ночь они холодны и тусклы, словно из тьмы На тебя пялится миллиард голодных крыс. Над Мартиникой же звездное небо похоже на мантию доброго волшебника, который укрыл вселенную от бурь и невзгод. Моя девочка тоже ждала на палубе, но с целью прямо противоположной чаяниям экипажа. Она, я знаю, хотела напомнить Дезесару о его обещании не задерживаться в «Форт-Рояле». Как только капитан поднялся по трапу, Летиция шагнула к нему, но тут из-за мачты вынырнул Гарри Логан и отодвинул ее плечом. «Минутку, доктор, мне нужно потолковать с ним наедине». «Мне тоже». Дезессар перевел взгляд с ирландца на нее и строго сказал, «Штурман на корабле важнее лекаря. Можете зайти ко мне позже». «Обязательно зайду». Кто-то из матросов, сняв шапку, спросил... Прощение, просим, капитан. А берег-то как?» «Бросайте жребий. Одна смена до утра, другая с утра до вечера. Но учтите, черти, кто напьется до одури, отведает леньков». Обронил он и, взяв под руку Логана, повел его в кают-компанию под троекратное «Ура!» ликующие команды. «Ах, так!» От ярости Летиция топнула ногой и двинула след за Дезасаром так быстро, что я чуть не свалился с ее плеча. Мы встали перед запертой дверью, из-за которой еле доносились голоса. Логан шелестел что-то неразборчивое, зато капитан некоторые фразы произносил громко. Их-то, собственно, мы и слышали. — Ты у меня не отвертишься, скотина! — шептала летится одна смена до утра другая до вечера подлый обманщик ну я тебе покажу я пойду к губернатору я тут дезисар за дверью рявкнул Не мог я их не отпустить так и до бунта недолго после утру протрезвеют тогда и отправимся. Логан на моей стороне обрадовалась девочка. Штурман опять что-то тихо сказал и снова раздался сердитый возглас деэсара. «Или оно все еще там, или его там уже нет? Что меняет один день? Если посад задует в правильном направлении, мы окажемся на месте через двое суток». «Так быстро», — поразилась Летиция, — «не может быть, здесь что-то не так». Вскоре ирландец вышел. Увидев лекаря, он остановился, зачем-то оглянулся на кают-компанию и еле слышно сказал... Эпин, дружище, пришло нам время поговорить на чистоту. Я хочу сообщить вам кое-что очень важное, но не на корабле. Едем на берег с первой шлюпкой». Вид у штурмана был не такой, как всегда. Глаза блестели, губы подергивались, словно от нетерпения или радостного предвкушения. Я объяснил себе это тем, что Гарри ждет-не дождется встречи с любимым сыном». Слова Логана девочка пропустила мимо ушей. Она думала только о предстоящем объяснении с Дезесаром, поэтому лишь кивнула. «Посиди здесь». Летиция посадила меня на перила лестницы и вошла в кают-компанию одна. Как бы не так. Я не собирался пропускать такой интересный разговор. Минуту спустя я уже сидел на окне с внешней стороны, подглядывал и подслушивал. Моя питомица стояла перед столом и размахивала перед лицом у сидящего Дезесара пальцем. «Немедленных объяснений!» — услышал я самую концовку ее короткой гневной речи. Дезессар снял парик, вытер стриженную голову обшлагом, потом вспомнил о благородных манерах, проделал то же самое платком. «Тут вот какая штука, сударыня!» — медленно начал он. «Дело в том, что за время плавания ласточка здорово обросла водорослями. Ее нужно ставить в док, кренговать, келевать и так далее. Это займет немало времени, поэтому у меня к вам предложение. Я на берегу поговорил с одним человеком. Это капитан Барка Счастливая Камбала из Тулона. Имя его Этьен Боне. «Очень почтенный господин с отменной репутацией. Он согласен доставить вас в соле и выполнить все обязательства по вашему договору с господином Лефевром. Само собой, оплату я беру на себя. Поверьте мне, так оно получится быстрее. Это честное предложение». Я слышал про Этьена Бонне. О нем в марятских кругах действительно шла хорошая слава. На месте летицы я бы обрадовался возможности расстаться с ласточкой и ее не вызывающим доверия капитаном. Соглашайся, соглашайся, постучал я клювом по раме. Оба вздрогнув, оглянулись на меня. А это ваш попугай!» — пробормотал Дезесар. Летица же сказала, Кыш, чем здорово меня обидела, что ей вороны с помойки. Девочка была вне себя от ярости. Пригнувшись через стол, она не закричала, зашипела. «Вздумали от меня избавиться? Как бы не так! Я пойду к губернатору, я покажу контракт, и вам придется его выполнять. Барбарию меня повезет ласточка, без всяких отсрочек. Чистить брюхо от водоросли будете цен мало». «Но капитан Боне доставит вас с Марокко на несколько дней быстрее». «У него отличное быстроходное судно, только что из дока. Утром я буду у губернатора», — отрезала она, испепеляя его взглядом. «И вы сядете в тюрьму за мошенничество. Вот тогда я, так и быть, пересяду на вашу камбалу. Ясно?» Дезессар уныло вздохнул. «Ясно. Всякий раз, когда я хочу поступить с вами по-честному, вы мне мешаете». Фраза показалась мне довольно загадочной, но летицию занимало только одно. «Так мы отплываем? Когда?» «Завтра вечером с отливом», — неохотно пробурчал капитан. Тот -то же!» Когда я присоединился к ней, она сидела на лестнице, ведущей от кают-компании на квартердек, и всхлипывала. «А, Клара, прости, что я на тебя так. Как же мне стыдно!» «Не стоит расстраиваться из-за пустяков между близкими существами. Всякое бывает, — мысленно сказал я, положив крыло на ее плечо. Но оказалось, что стыдно летиться вовсе не из-за кыш. Я скверная, скверная, — прошептала она. Надо было соглашаться. Я предал отца из-за... из-за него. Я не сразу сообразил, кого она имеет в виду. И присвистнул. «Это я умею». «Ах, вот она что! Она не хочет бросать Грея! Неужели все так серьезно?» Сверху раздался стук каблуков. Летица быстро вытерла глаза и поднялась. Это был Логан. Эпин, вы готовы? Шлюпка ждет. Не сомневайтесь, разговор у нас с вами будет очень-очень интересный. Что?» «Да-да, мне надо на берег. Я должна купить для своего пациента кое-какие лекарства. Только, боюсь, аптека сейчас закрыта». Он весело воскликнул. «В Фаяле всегда все открыто. Этот город не умеет спать. За мной, дружище». Пока мы плыли к берегу по черной воде, на которой плясали огоньки, Логан, приобняв мою питомицу, тихо говорил ей что-то приязненное. Ветер уносил слова, а я сидел на другом плече и половины не слышал. Сразу расположился к вам всей душой. Полный корабль болванов, один вы похожи на человека. Доносились до меня куски фраз. На борту столько чужих ушей. Отличное местечко для беседы по душам. Рубашки родились, дружище. Когда мы приблизились к причалу и берег Прикрыл нас от ветра, стало слышно лучше. Но Логан уже говорил о другом. Однако сначала соберу урожай. Год назад я оставил здесь трех беременных баб. Надеюсь, все разрешились благополучно. Мне очень нужно получить от Господа кредит. Он выскочил из лодки первым. летица еле за ним поспевала, а мне пришлось передвигаться самостоятельно. Я полетел над головой у девочки по временам, поднимаясь выше, чтобы посмотреть на славный город Форт-Рояль, где я давненько не бывал. В Европе поселение такого размера назвали бы «деревни». Но для Вест-Индии порт был вполне солидным. Домишки, конечно, так себе, по большей части дощатые, сколоченные наспех. Зато здесь имелась крепкая цитадель. Обдоль берега тесно стояли огромные склады, заполненные сахарным тростником, бочками с ромом, ящиками конфетюра и другими товарами, которые плывут отсюда в старый свет. Но Логан вел нас прочь от моря, уверенно лавируя по кривым улочкам мимо освещенных домов, откуда доносились пьяные крики. Даже Сан-Мало нет такого количества кабачков, таверн и пивных. И уж во всяком случае они не так забиты публикой. А все дело в том, что из-за войны на Мартинике застряло множество купеческих кораблей. Капитаны не решились выйти в море из боязни стать добычей английских корсаров. Вот уже который месяц экипажи торчали в Форт-Рояле, понемногу спиваясь. В таких случаях съестные лавки, питейные заведения публичные дома обслуживают клиентов в долг, открывая судну «Кредит». Свара между монархами может длиться долгие годы, и неизвестно, будут ли векселя когда-нибудь оплачены. Но выхода у коммерсантов нет, иначе провизия сгниет, ром прокиснет, а шлюхи разбегутся. От войны всем одни убытки. Первый визит Логана закончился скандалом. Из маленького домишки, притулившегося к земляному валу, что защищал городок с суши, Выглянула полуодетая баба вдвое толще субтильного ирландца. Он о чем-то с ней пошептался и вдруг влепил ей звонкую оплеуху. Баба толкнула обидчика в грудь, отчего Гарри Кубарем полетел с крылечка, растянулся на земле и в ярости взвизгнул. «Сука! Стерва! Ты будешь гореть в аду!»